о кочерге. Это было, дайте припомнить, лет 13 назад в Лиме. Я говорил уже, что Перу прекрасная страна, но она не так уж приятна для тех, кто очутился на мели, как было со мной. Я исполнял должность повара в одном из игорных притонов, подавал напитки матросам и тому подобное. Занятие не особенно приятное, но я был рад и этому. И вот однажды, Ночью мне велели вытолкать за дверь пьяного матроса, который стал слишком буянить. Конечно, мне пришлось послушаться, иначе я потерял бы место и околел бы с голоду. Но этот человек был вдвое сильнее меня. Мне пошел тогда только 22 год, и после лихорадки я был слаб, как котенок. К тому же у него в руках была кочерга. Он, вероятно, хотел прикончить меня, но выполнил свою работу небрежно и оставил меня недобитым как раз настолько, что я смог вернуться к жизни. А что же делали остальные? Неужели все испугались одного пьяного матроса? Остальные? Игроки и обитатели притона? Как же вы не понимаете? Я был их слугой, их собственностью. Они окружили нас и, конечно, были в восторге от такого зрелища. Чем же все это кончилось? Этого я вам не могу сказать. После такой переделки человек обыкновенно ничего не помнит в первые дни. Но поблизости был корабельный врач, и, по-видимому, когда зрители убедились, что я не умер, за ним послали. Он починил меня кое-как. Рикардо находит, что плохо, но, может быть, в нем говорит профессиональная зависть. Как бы то ни было, когда я очнулся, одна старуха-туземка взяла меня к себе из христианского милосердия. Не правда ли? Странно звучит. Старуха оказалась добрая. Она все говорила, что у нее я могу умереть спокойно. Никто не помешает. Но дух противоречия не оставил меня, и я решил выжить. Трудная это была работа возвращаться к жизни. И теперь иной раз мне приходит в голову, что игра не стоила свеч. Прошу вас, сеньора, приоткройте окно. Здесь так душно. Сейчас Вы говорили о моем мужестве. Посмотрели бы вы тогда на меня. Приступы боли возобновлялись каждый вечер, когда начинало смеркаться. После полудня я обыкновенно лежал один, И следил, как солнце спускается все ниже и ниже. О, вам никогда этого не понять. Я и теперь не могу без ужаса видеть солнечный закат. Скажите, если можете. Каким образом вы в 20 лет оказались заброшенным в такую даль? Очень просто. Дома на родине жизнь улыбалась мне, но я убежал оттуда. Почему? Почему? Должно быть, потому что я был самонадеянным мальчишкой. Я рос в очень богатой семье, меня до невозможности баловали. Я вообразил, что весь мир, сделанный из розовой ваты, из-за сахарного миндаля. Но в один прекрасный день выяснилось, что некто, кому я верил, обманывал меня. Что? Что с вами? Почему вы так вздрогнули? Ничего. Продолжайте, пожалуйста. Я открыл, что меня оплели ложью. Открытие весьма обыкновенное, конечно, но, повторяю, я был молод и самонадеян и верил, что лжецов ожидает ад. Поэтому я решил, будь что будет, и убежал в Южную Америку, без гроша в кармане, не зная ни слова по-испански, будучи белоручкой, привыкшим жить на всем готовом. В результате я попал в настоящий ад. И это излечило меня от веры в ад воображаемый. Это ужас. Разве у вас не было друзей? Друзей? У меня никогда не было друзей. Не принимайте все это так серьезно. Я, пожалуй, изобразил свое прошлое в слишком мрачном свете. В действительности, первые полтора года были вовсе не так плохи. Я был молод, силен. Довольно успешно выходил из затруднений, пока тот матрос не доканал меня. А коллегу, понятно, никто не наймет. Я отправился бродяжничать в надежде, что подвернется какая-нибудь работа. Бродяжничать? С больной ногой? Я, Я был голоден. Не надо дальше. Об этом даже говорить тяжело. И вот однажды я наткнулся на бродячий цирк. Я изнемогал от голода и упал в обмороки у входа в палатку. В то время со мной часто случалось, что я терял сознание. Меня внесли в палатку, дали мне коньяку, накормили, а на другое утро предложили мне... Им нужен был горбун или вообще какой-нибудь уродец чтобы мальчишкам было в кого бросать апельсинными и банановыми корками. Но хозяину показалось, что я недостаточно изуродован. Это исправили. Мне приделали искусственный горб и постарались извлечь все, что было можно, из этой ноги и руки. А шутовской наряд довершал впечатление. Главное трудность заключалась в том, что я часто болел и не мог выходить на сцену, Если содержатель труп побывал не в духе, он требовал, чтобы я все-таки участвовал в представлении. О, Боже. Помню, один раз у меня были страшные боли. Я вышел на арену и упал в обморок. Когда я очнулся, вся публика столпилась вокруг меня, Все кричали... Не надо! Я не могу больше слушать. Довольно, ради Бога! Черт возьми! Какой я идиот! Я хочу вас спросить. Да? Почему вы не перерезали себе горло? Я не ожидал вас такого вопроса. А как же мое дело? Кто бы выполнил его за меня? Ваше дело? Да, понимаю. Вы только что говорили о вашей трусости. Но если, пройдя через все это, вы не забыли о стоящей перед вами цели, Тогда вы самый мужественный человек, какого я встречала. Овод горячо сжал ей руку. Наступило молчание, которому казалось, не будет конца. Овод лежал с открытыми глазами, глядя в окно на заходящее солнце. Джемма опустила штору, закрыла ставни, чтобы он не мог видеть заката, и села у столика. Опустив руки на колени, она молча смотрела на неподвижную фигуру овода. Тусклый вечерний свет смягчал насмешливое самоуверенное выражение его лица И подчеркивал трагические складки урта. Джемма вспомнила вдруг каменный крест.